Глава 14. Придя домой, Анна сразу же пошла в душ. Как обычно, после встречи с Юханом, она сделала воду очень холодной и заставила себя долго стоять под ледяными струями. На этот раз она, однако, чувствовала себя как-то особенно грязной. Зачем, черт возьми, ей понадобилось снова обижать его? Ее мучили угрызения совести, к которым примешивалась грусть, Анна надеялась на что-то иное, на понимание, которое должно было установиться между ними. Они по-прежнему были неразрывно связаны друг с другом, хотя сами и не желали этого. Шампунь почти закончился. Магнус, конечно, забыл купить свой собственный и использовал ее. Ты тоже иногда можешь брать мой шампунь? Обычно отвечал он на претензии и делал вид, словно не понимал, что ее шампунь был гораздо лучше той бурды, которую она покупала для него в магазинах сети Виллис. Анна откинула голову и принялась пить прямо из душа. Тело почти привыкло к холоду, но она чувствовала, как вся кожа покрылась мурашками. В груди сдавилась новой силой, и она сделала воду еще холодней в надежде прогнать подступающую панику, грозившую вот-вот накрыть ее с головой. Вода стала ледяной. Им следовало, конечно, сразу же позвонить в полицию, а ей принять развод как что-то неизбежное. Это же просто был несчастный случай. Им требовалось взять ответственность за содеянное, и неважно, как бы это отразилось на Сикстоне. Почему Бог не наградил ее умом? Принимала ли она хоть раз в жизни разумное решение? Когда они познакомились... Магнус казался ужасно забавным. Он был членом студенческого союза и, как все в этой компании, носил дурацкий комбинезон. Однако он сильно выделялся среди друзей. Был диджеем инди-клуба гуманитарного института, где все обычно тусовались. Анна до сих пор не могла без волнения вспоминать, как тусила в клубе. Кружилась там в черной юбке с большими белыми горошинами под песню «Common People» группы ПАЛ. А какие парни за ней тогда бегали? Настоящие звезды, пусть и местного разлива. Магнус тоже вроде как имел звездный статус. Хотя, скорее, он был настолько высокого мнения о себе, что искренне верил, будто одно его присутствие озаряет любое помещение, куда бы он только ни входил. Одно время он пользовался большим успехом и даже провел годовое исследование для местного приложения крупной вечерней газеты. Анна немного удивилась, когда он позвонил ей и прямо заявил, что она ему нравится, и что он с удовольствием выпил бы с ней пиво в одном из восточноевропейских кабаков, популярных в то время. В дверь ванной постучали. «Анна! Сири, надо покакать прямо сейчас!» — сказал Магнус. «Ты слишком долго занимаешь ванную!» Она вышла из души и завернулась в полотенце, прежде чем открыла дверь. Сири уже сняла колготки и сразу поспешила к унитазу. «Займись ею, мне нужно зубрить», — сказал Магнус. «Конечно», — ответила Анна и повернулась к дочери. Та уже приступила к решению своей проблемы. Она явно с трудом дотерпела. Готово, Вытирай!» — крикнула Сири спустя несколько секунд, и Анна подчинилась. Дочери следовало бы сделать это самой, поскольку в школе она успешно справлялась с данной задачей. Но Анна не стала ругаться из-за такой ерунды. В этом ведь не было ничего страшного. Они вместе спустились на первый этаж. Магнус сидел на диване в гостиной и массировал виски, наклонившись над толстой книгой на английском языке. «Послушай, любимый, мой шампунь...» — начала Анна... Магнус заерзал на месте. «Может, мы обсудим это как-нибудь в другой раз?» Буркнул он раздраженно, словно она позволила себе что-то лишнее. «Сейчас не та ситуация. Неужели трудно понять?» «Успокойся тогда», — сказала она, а он сердито фыркнул в ответ и опустил взгляд в свою книгу. И Анна поняла, что муж будет вне доступа для нее весь остаток вечера. «Я уложу детей», — сказала Анна мужу, но он лишь кивнул, не поднимая головы от учебника. «Сири Сикстен, пора чистить зубы!» — крикнула Анна, и сверху со стороны детской комнаты тут же раздался громкий топот. Он усилился, когда достиг лестницы, а потом Анна услышала шум падения и громкий вой. Это был Сикстен. Анна устремилась к месту происшествия. Она опустилась на колени, прижала маленькое тело сына к себе и утешала его так, как только могла. Он ударился головой, и, вероятно, в том месте должна была появиться большая шишка, но по-настоящему разревелся только когда она подошла. Сири тоже начала плакать. На самом деле они боролись за мамино внимание, и ей это льстило, тем более что ее объятий всегда хватало для обоих. И сейчас, прижимая детей к себе, Анна испытала всепоглощающее счастье. Малыши действовали лучше любых антидепрессантов. Она знала это из собственного горького опыта. Слезы навернулись на глаза, и Анне пришлось сглотнуть подступивший к горлу комок, поскольку у нее перехватило дыхание. Она получила такое удовольствие, когда теперь сидела на полу и обнимала детей — что мысленно даже поблагодарила Бога за то, что еще могла испытывать столь сильные чувства. Ведь после страшного происшествия на дороге она уже начала бояться, что очерствела душой до конца жизни. Но, похоже, детей эти изменения не коснулись, а ничего другого, в принципе, ей не требовалось. — Мы разрешим Сикстону выбрать книгу? — спросила она дрожащим голосом. Сири кивнула, а Сикстон обрадовался. «Я хочу про пиратов». Анна лежала между детьми в ее и Магнуса кровати, пока читала. Заснули малыши быстро. Как же умиротворяющие они сопели. И все это она могла потерять теперь, когда уговорила Юхана не звонить в полицию после происшествия. Ей стало стыдно, что она не испытывала никаких чувств к бедняжке, а думала только о себе и своих детях. Но она же была матерью ее равнодушное отношение к чужому человеку, вероятно, имело чисто биологическое объяснение. А ее любовь к собственным чадам, наверное, просто пересиливала эмпатию к постороннему. Это объяснение казалось логичным, даже если она при этом отвратительно себя чувствовала. Та женщина, возможно, тоже имела детей. Но у Анны осталось о ней только слабое воспоминание, словно бедняжки никогда не существовало по-настоящему. Вот только печальные последствия их поступка могли стать самыми, что ни на есть реальными. Тело, правда, еще не нашли. Во всяком случае, Анна не видела пока в газетах объявлений о розыске. Не странно ли это? Может быть, женщина была одинокой, и у нее не было детей, которые сейчас с отчаянием ищут свою мать? Она пыталась утешить себя этой мыслью, поскольку если бы увидела хоть одну единственную фотографию семейства несчастной, весь ее мир уже по-настоящему обратился в прах. Тогда она точно сошла бы с ума или наложила на себя руки, поскольку не смогла бы жить с такой тяжестью на душе. Она и сейчас-то едва справлялась. Анна вдохнула аромат детских волос и попыталась думать только о том, как хорошо они пахли. Потом она, похоже, заснула, и ее разбудил собственный громкий храп. Она прокралась на кухню. Из гостиной доносились тяжелые вздохи Магнуса, чередовавшиеся с приглушенными разочарованными восклицаниями. Анна подошла к подставке для вина и открыла бутылку красного, которую им подарили какие-то знакомые. Она принесла бокал и, сев за круглый белый кухонный стол, наполнила его почти до краев. Вино показалось ей слишком слабым, но она решила, что оно вполне подходило для ее цели — заглушить все мысли и чувства. Она опустошила бокал и наполнила его снова. Ничто не подавляло страх столь эффективно, как два бокала вина. Но на том она пообещала себе остановиться. Магнус вздохнул еще раз. А ее правый большой и указательный пальцы привычно потянулись к левой руке в поисках обручального кольца. Но его там не оказалось. Сначала Анна удивилась, ведь обычно никогда его не снимала. Было ли оно на пальце днем? Этого она не могла вспомнить. Страшная мысль поразила ее, словно гром среди ясного неба. Это казалось невероятным просто невероятным. Но вдруг кольцо осталось в лесу, в том месте, где они спрятали женщину. Это было, конечно, невозможно. Она наверняка раньше бы обнаружила пропажу. Или нет? Анна даже не помнила, когда видела его в последний раз. Может, сняла в отеле или положила в карман куртки? Она одним глотком опустошила второй бокал, а потом направилась в прихожую и проверила свою верхнюю одежду. Пусто. Возможно, она крутила его, сидя на диване в один из вечеров, и там оборонила, Или это произошло на беговой дорожке. Оно слишком сильно болталось на пальце в последнее время. Она направилась в гостиную к Магнусу. «Я потеряла обручальное кольцо», — призналась Анна. «Ты не мог бы проверить, может, оно закатилось за подушки?» Магнус угрюмо посмотрел на жену и с шумом закрыл свой учебник. «Окей!» — буркнул он и начал убирать подушки, так что они с глухим стуком приземлялись на пол. Анна подошла и ощупала края дивана. Кольца там не было. «Тогда, пожалуй, я положила его на комод, когда отправилась на пробежку», — сказала она, и получила недовольный вздох в ответ. Анна поднялась на второй этаж, и тихо прокралась в спальню, где на двуспальной супружеской кровати спали дети. Она проверила комод. Снова ничего. Кольцо, конечно, могло упасть из за него, подумала Анна и начала как можно осторожнее отодвигать комод. Он был слишком большой и тяжелый, и она ругалась про себя, пытаясь справиться с подступающей паникой, но картинка с маленьким кольцом, лежавшим в мху, неотступно преследовала ее. «Мама», — спросил Сикстон, — «что ты делаешь?» «Еще одну вещь, спи», — шепотом ответила она. Малыш повернулся на другой бок и, к счастью, тут же заснул. Ей стало интересно, а просыпался ли он вообще. Она поспешила вниз в ванную, но кольца не было и там. Не нашла она его ни в шкатулке для украшений, ни в гардеробе. «Может, ты прекратишь бегать кругами, как привидение?» — сказал Магнус с дивана. — Ты чертовски мне мешаешь. — Ну, кольцо же пропало. — Приятно, что ты так беспокоишься. Но ты найдешь его завтра, когда будет светло. Ты, наверное, положила его на какую-нибудь полку. — Он наверняка прав, — подумала Анна. — В любом случае на девяносто процентов. Иначе она среагировала бы раньше, вне всякого сомнения. Но ей никак не удавалось вспомнить... Видела ли она кольцо после того страшного вечера в лесу? «Оно лежит там», — внезапно решила она. «Лежит там и ждет, когда его найдут».